Нэ Перерождение в яйцо дракона. Том первый. Я увидел трещины перед собой. В мире, в котором всегда была тьма, появился свет. Трещина передо мной становилась всё больше и больше. Хм, это лес? И кажется, что я на дереве. Ну, давайте попытаемся встать. Поскольку я начал вставать, я услышал шум чего-то ломающегося ниже моих ног. Что это за странная вещь, на которую я наступаю? У меня такое чувство, что я что-то ломаю. После моих слов внезапно в моей голове выскочило окно. Да-да, то самое окно, как и в играх. Или очень похожее на него. Раса. Яйцо дракона. Состояние нормальное уровень 1 из 5, очки здоровья 5 из 5, очки магии 1 из 1, атака 1, защита 3, магия 1, скорость 10, ранг F. Уникальные навыки. Скорлупа, голос бога 1 уровень. Навыки сопротивления. Физическое сопротивление 1 уровень. Обычные навыки. Перекат 1 уровень. Проверка статуса 1 уровень. Титулы. Сын короля драконов. Ходячее яйцо. Разве такая штука не похожа на один из тех экранов в РПГ? Окно статуса было открыто. Снова этот голос у меня в голове. Что? Окно статуса? Окно статуса помогает легко понять способности и уровни, преобразуя их в численные и письменные значения. А на мой вопрос ответили? Уникальный навык «Голос Бога» Первый уровень объясняет или описывает что-либо связанное с предметами и статусом. Он также фиксирует любое изменение вашего статуса. Подождите, что это? Когда это произошло? Может ли это быть игрой? Уникальный навык «Голос Бога» Первый уровень не способен объяснить. Что? Первый уровень не в состоянии объяснить, что произошло. Может быть, когда он повысится, то сможет? Так или иначе, а кто говорит? Уникальный навык «Голос Бога» первый уровень не способен объяснить. Кто вы? И что это за место? Уникальный навык «Голос Бога» первый уровень не способен объяснить. Это пустая трата времени. Кажется, что странный голос замолчал. Давайте найдем кого-то, с кем можно поговорить, как и с людьми. Даже если это глупо, я действительно хочу говорить с кем-то еще. Внезапно мой обзор сужается. Это похоже... на падение! Я падаю прямо сейчас! Кажется, я упал с дерева, и это было довольно высоко. Но я еще жив. Навык «Физическое сопротивление». Уровень повышен с первого до второго. Навык сопротивления падению» первый уровень был получен. Что произошло? Мои действия повысили мой уровень сопротивления? А! Моё здоровье уменьшилось до трёх из пяти! Это означает, если будет ноль из пяти, то я умру? Это сон? Это же сон, правильно? Титул «Неуклюжесть» первый уровень был получен. «Это оскорбление! Эй, голос Бога! Я что, выгляжу как идиот для вас? У вас отвратительные манеры! Это не название титула, а какое-то оскорбление!» «Уникальный ново «Голос Бога» первый уровень не способен объяснить» «Вы снова это сделали...» «Ладно, сейчас все хорошо. Если я снова буду так реагировать, то он выведет меня из себя» Я смотрю на дерево, с которого упал, но я не могу увидеть его вершину. Какой маленький обзор. Я не могу даже подвигать шеей. О, на другой стороне источник воды. Нужно посмотреть на себя в отражение. Я смотрю на поверхность воды, пытаясь увидеть свое отражение. Огромное яйцо. Присутствует отверстие для глаз и ножек. У яйца стороны размер и на поверхности трещины. Такое чувство, что это нормальная особенность яйца. Интересно, что это? Без сомнения, это моё отражение, и я немного им озадачен. Я? Это действительно я? Я не понимаю! Что тут происходит? Эй, идиот, ответь! Яйцо дракона – это монстр ранга F. Сын дракона – незавершённый монстр с собственным сознанием. Внутренняя часть яйца не завершена. Если скорлупа сломается, вы умрёте. Вы шутите. Вы шутите со мной, правда? Хотя отступ ещё развивается, но вам доступна способность анализировать данные и перекатываться. Что с этим? Я думаю о разных вещах, вы знали? Оставаться одному опасно. Внутренняя часть яйца считается деликатесом и очень вкусная. Многие об этом знают. Если вас встретит авантюрист, то вы будете убиты. Но если родители дракона рядом, то смогут вас защитить. Есть шанс, что авантюрист унесёт вас с собой, но это маловероятно, поскольку дракон может последовать за запахом своего яйца. Вожь! Это же ложь, правда? Разве это не жестоко? Если я буду обнаружен, то меня убьют как обычного таракана! Кто эти авантюристы, драконы, монстры? Чёрт возьми!